Глава 148 Вальяжно шагая по занесенной песком улочке Омбаса, жрец дошел до площади в древние времена, являвшейся центральным базаром. Ныне огромная территория рынка была абсолютно пуста поскольку все когда-то стоявшие здесь лавки с товарами давным-давно сгинули в водовороте времени. Именно тут сеттиты и решили разбить свою базу. У дальнего края площади красовался большой военный вертолет, неизвестный жицу модели. Ближе к центру организовали своеобразный командный пункт, куда стекалась вся информация от бойцов, патрулировавших улицы Нобита. Сейчас здесь царило оживление. Все собравшиеся оперативники увлеченно следили, как их братья по ордену профессионально загоняют добычу в ловушку. «Вам бы по-хорошему сдаться», — подумалось жрецу. Они специально выждали достаточно, прежде чем выстрелить самонаводящейся ракетой по небольшому частному самолету. Сначала внушив беглецам ложное чувство безопасности, сетиты посеяли в рядах врага смятение и ужас. Над головами бойцов прокатился недовольный гол. «Они отстали!» — в сердцах выкрикнул один. «Их же вот-вот упустят!» Глянув на один из мониторов, жрец лишь усмехнулся. «Ничего страшного. Осталось совсем недолго. Успокаивал он себя. И весь этот кошмар наконец-то закончится». От одежды Александра Ковальского за милю потом, песком и порохом. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы значительно замедлить преследователей. Сетита отстали достаточно, чтобы беглецам удалось пару раз вильнуть в переулках. Визуальный контакт, по крайней мере, был потерян. Стиснув в руках нагревшуюся винтовку, весившую, казалось, уже не меньше тонны, Ковальский поднажал и вскоре нагнал остальных. За все это время никто из группы не осмелился включить фонарь. «Сюда!» — в полголоса позвал его Риховский. Подняв глаза, Ковальский увидел перед собой большой дом, чем-то напоминавший скромную итальянскую виллу. Парадный вход скрывался за своеобразной террасой, а слева виднелся маленький дворик, вероятно, сад. Стена над самым входом заметно расшаталась. Золотые блоки лежали в крифе, в кость словно дом только что сложили. Встав в дверях, Риховский пропустил остальных внутрь. Подтолкнул ковальского в спину. Быстро поводил стопой по песку перед крыльцом, а затем шагнул внутрь сам. «Помоги мне, Саша!» — скомандовал он, выставив руки над головой. Встав рядом с начальником, федерал уперся ладонями в раскуроченные блоки и, поднявшись на цыпочки, толкнул золотой кирпич. Поскольку пол в прихожей был на полметра засыпан песком, лейтенант спокойно смог достать до участка стены над дверным проемом. «Осторожно!» – прошептал ему на ухо Риховский. И без того неустойчивые блоки накренились и с оглушительным грохотом рухнули вниз, едва не придавив с собой двух федералов. Поднялся столб пыли и песка. Когда он осел, все пять беглецов увидели перед собой метровую гору золота, перегородившую проход. «Прячьтесь!» Все так же тихо скомандовал Риховский. Они с Ковальским, опять выхватив оружие, заняли места под окнами. Остальные бросились вглубь здания и спрятались в коридоре. Буквально через секунду на улице послышался топот нескольких парнок. У террасы появились люди в жутких масках, в глаза которых наверняка, как и у жрица погибшего в хромешо Были встроены приборы ночного видения. «Они не могли уйти далеко!» — рыкнул один из сетитов. «Слышали шум? Он ведь шел отсюда! Они, скорее всего, здесь пробежали!» «Нет!» — отрезал второй. «Видишь, следов на песке нет. Это отвлекающий маневр. А побежали они куда-то еще». Ковальский бросил благодарный взгляд на начальника. «Сразу видно. Опытный оперативник». Зная, что культисты вряд ли сильно отстали и могут нагрянуть в любой момент, Риховский замел следы на песке за собой и остальными, прежде чем вернуться в дом. А упавшая грудоблоков подняла тучу песка, чем довершила дело. Потоптавшись на месте еще минуту, сытиты нехотя отступили и бросились по другой улице. Только когда звуки их шагов стихли, Ковальский решился выдохнуть и одними губами произнести — «Слава богу!» Федералы вместе вышли в коридор, где сидели на курточках остальные. «Они ушли?» — тихо спросила Марго. В ее руках все еще был радиотелефон. «Да», — кивнул Ковальский, — «мы выиграли немного времени». «А что толку?» — возмутился Ратцингер. «Связи с внешним миром у нас все равно нет. Надо сматываться отсюда!» «Ни за что!» Едва не вскричала Маргарита, приблизившись к немцу. «Я не для того прошла через все это, чтобы вот так отступиться в самый последний момент». Штефан уставился на нее полными непонимания глазами. «Делайте, что хотите, но я останусь», — безапелляционно заявила она. «Уходите, если считаете нужным». «Но я должна узнать, что спрятано в этой проклятой пирамиде. Без меня ты никуда не пойдешь» твердо сказал Ковальский. — Прекрасно. Губы Марго тронула саркастичная улыбка. — Тогда мы пойдем на эту экскурсию вдвоем. В коридоре повисло напряженное молчание. Ратцингер и Алиса потеряли дар речи. Ореховский смотрел на них с непроницаемым выражением лица, время от времени поглядывая в окно в переулок за особняком. Чтобы туда попасть, нужно было пересечь давно и сухший пруд в центре которого виднелась очередная статуя Сета. «Я пойду с вами», — раздраженно вздохнув, сказал немец. «Без меня вы все равно не справитесь. Но даже если мы откроем пирамиду и проникнем внутрь, что нам это даст? Если там хранится нечто, что можно уничтожить», — сообразила Алиса, «то можно при помощи шантажа вынудить цититов дать нам покинуть город» а потом все равно уничтожить материалы, бумаги, жесткие диски или что там еще. «Звучит неплохо», — согласился Риховский. «Но это только при условии, что они не заметят, как мы проникли в пирамиду». «Для начала надо снова к ней выйти, а дожидаться, когда появится луна на небе, не вполне разумно». Ратцингер поднялся на ноги и выглянул в то же окно, через которое за улицей следил Риховский. Глаза немца сфокусировались на статуе Сета, и выражение лица изменилось. «Ты что-то понял, Лис?» «Смотрите!» Ратцингер поманил всех к окну. Во мраке ночи без лунного света и фонарей Ковальский едва мог разглядеть небольшую, всего полтора метра высотой, статую бога хаоса и разрушения на высоком постаменте, вокруг которого... Хозяева разместили золотые скамьи в форме восьмиугольника, но немец указывал вовсе не на это. Напрягая зрение, Ковальский смог рассмотреть позу фигуры и поразился ее необычности. Вместо уже привычной классической для египтян позы Сет согнул в локте левую руку и сжал в кулак все пальцы, кроме указательного. Отогнутый палец был направлен куда-то влево, во тьму городских улиц. «Вам не кажется это странным?» — сказал Ратценгер и, не дождавшись, ответа от остальных продолжил. Напоминает жест Иоанна Крестителя с картин да Винчи. Он здесь явно неспроста. Ковальский напряг профессиональную память и представил план той части города, где они уже успели побывать. Каждый поворот, каждый дом, каждая улочка отчетливо отпечатались в его мозгу. Мысленно лейтенант вернулся к статуе Сета на площади с фонтаном. Сопоставив ее с той, что была в саду, федерал заметил кое-что. «Она указывает в ту же сторону, куда смотрела статуя на фонтане», — сказал он. «Сомневаюсь, что это совпадение». «Статуи наверняка ориентированы на пирамиду». Ратсингер высунулся в окно и вытянул голову, стараясь заглянуть в просвет между домов. Так они могли направлять людей туда, где можно почтить память их усопших героев, жрецов. Всматриваясь в зловещую фигуру статуи, Ковальский осознал, что других идей у них все равно нет. Никаких ориентиров, кроме этого хлипкого совпадения. густо. Ковальский прошел коридор до конца и вышел через проем. Последовав за ним, остальные тоже высыпали в сад. Чувствуя, как часто колотится в предвкушении скорой развязки сердца, лейтенант снова посмотрел на статую Сета и сверял направление. Ошибки быть не могло. Палец изваяния в саду и голова на фонтане указывали в одну и ту же сторону. Он махнул рукой остальным, и все пятеро быстрыми перебежками двинулись в проулок. На их счастье никаких признаков, что поблизости бродят Титы, уже не было. Ни голосов, ни фонарей, ни шагов. Прямо перед носом Ковальского подпрыгивали собранные в пучок волосы Марго. Он посмотрел на ее затылок, и мозг пронзил другой вопрос. Неужели Марго не смущают все нестыковки? Или она просто о них не думает? Слова Ратсингера о неправильном переводе надписи в нагаде не давали ему покоя. На пальцах Ковальского, сжимавших винтовку, выступили капельки пота. Если все пойдет по худшему сценарию, то у него просто не будет другого выбора. Федерал опустил взгляд на винтовку в своих руках. Впервые в жизни он не был уверен, что готов его сделать».